Глава 28 Это так глупо, но она весь день ждала, что Рокотов позвонит. А телефон всё молчал, и приподнятое с утра настроение медленно, но верно скатывалось в бездну. Она даже начала огрызаться на шутки Верещагина. В итоге, разоздившись на саму себя, Элла забросила смартфон в сумку и отправилась забирать Златку из детского сада. И без всяких аристократишек прекрасно проживут. Дома она быстро приготовила ужин под рассказ дочери о буднях в детском саду, стараясь не думать о пропавшем начальнике. Но вышла как с белой обезьянкой. Не думая о Рокотове, она думала о том, что не думает о Рокотове и прошедшей ночи. Замкнутый такой круг выходил. Без начала и конца. Но ничего, справится. Со временем забудется. Первый раз, что ли. Если даже предательство мужа смогла пережить, то выкинуть Матвея из головы тем более получится им Звонок в дверь прервал её жизнеутверждающие мысли. Малышка тут же подскочила. «Мам! Мам, я посмотрю!» «Сиди, чудо, я сама!» Остановила ребёнка Элла, решив, что пришёл Верещагин, которому весь день от неё доставалось. Даже не стала смотреть, кто там явился. Распахнула дверь, а там... «Привет!» Матвей смотрел на нее и улыбался, словно не он весь день торжественно молчал. «Я соскучился. Пустишь?» «Привет», – пробормотала Элла. «У нее сегодня определенно намечались какие-то трудности с лексиконом, потому что слов не находилось». Она машинально приняла от Матвея небольшой букетик ярких гербер, а сам парень тем временем спросил. «А злато «Ест». «Отлично!» — довольно улыбнулся он. «Значит, у нас есть от силы полторы минуты». «Что ты...» — не поняла его девушка. Но объяснения не потребовались. Рокотов за руку рванул её к себе и быстро поцеловал. «Я же говорю, что скучал». Заправив рыжую прядь ей за ухо, сообщил Матвей. И вокруг еще столько придурков, что даже позвонить тебе не успел. То есть она, как говорится, сама придумала, сама обиделась? Господи, вот дурочка-то! И главное, из-за чего обижаться? Словно ей семнадцать, честное слово. От этой мысли Элла почему-то рассмеялась, а Матвей, ожидающий на нее, посмотрел. Что? Не выдержала она его взгляда. «А где, дорогой, я тоже скучала!» – возмутился он. «А ты, дорогой?» – насмешливо приподняла брови Элла, чувствуя, как поднимается настроение от этой дурацкой перепалки. «Бери выше, я бесценный!» – гордо заявил Рокотов. Подождал еще секунд десять, послушал тишину, огорченно покачал головой и вдруг крикнул. «Золотко, привет! Я надеюсь, хоть ты по мне скучала?» Девочка, судя по звукам, спрыгнула с табурета и бегом бросилась к своему любимцу. Матвей буквально на лету подхватил ребёнка на руки и закружил. Потом, не спуская её с рук, озабоченно прислушался к детским проблемам, которые она на него изливала, обхватив парня за шею. Так естественно, по-домашнему. Словно делал это каждый день. «Ужинать будешь?» – спросила Элла через плечо. Сама она уже направлялась на кухню. И цветы надо было поставить, да и вообще. «Не откажусь. А потом мы втроём идём гулять», – сообщил Матвей. От его самоуверенного тона Элла слегка поморщилась. «Вот сколько можно за них решать-то? Почему нельзя подать всё иначе? Например, взять и...» «А ты нас?» спросил – спросил? – озвучила вертящийся на языке вопрос девушка. Она постаралась говорить максимально спокойно, тихо, даже особо не наезжать. Кажется, получилось не очень. «Сейчас спрошу», – озорно улыбнулся Матвей. «Принцесса, поможешь уговорить маму?» – игриво дернул ребенка за кудряшку он. И кто бы сомневался, что малышка будет всеми ручками и ножками за. Зараза рокотов! При такой союзнице у Эллы просто не было шансов против них выстоять. И через полчаса они втроем оказались на стоянке городского парка. «Предлагаешь покормить лебедей?» хмыкнула Элла, выходя из машины. Она собиралась в торопях. Была в джинсах, лёгкой блузке и балетках, с забранными волосами, но при этом всё ещё оставалась такой же элегантно-насмешливой, как и всегда. Матвей невольно поймал себя на том, что любуется ею. «Лебедей?» – хмыкнул он. «Нет, это не для таких умных и шустрых малышек, как Злата, правда?» – подмигнул он девочке и направился к багажнику. «Вот что ты задумал?» Устало потерла виски Элла, искренне не понимая, что в очередной раз взбрело в голову ухажера. А тот тем временем достал большую радиоуправляемую машинку с пультом управления и присел перед девочкой на корточке. «Ну что, гонщица, покорим эти дороги?» дя да. От радости, восторга и нетерпения Златка даже подпрыгнула. «Идем!» Спустя минут десять Элла уже сомневалась, кто из них ребенок. Ее дочь или сам Матвей. Во всяком случае, машинкой управляли с одинаковым энтузиазмом, дружно распугивая пасущихся возле поющих фонтанов голубей. «Ну, ну, еще немного, да!» – азартно вопил Рокотов. Ему вторил тонкий детский голосок. Да уж, в одном Элла Кригер определённо была уверена. Она-то точно взрослая. И в эту игру не полезет точно. «Золотко, а что это наша мама загрустила? Зови её, будем учить управлять волшебным транспортом. А то непорядок, согласись». «Вот Рокотов одним словом». Но спустя минут пять и она уже принимала активное участие в забаве, почему-то совсем по-детски веселясь и радуясь. Словно и не было никаких проблем и неприятностей. Ещё бы эти проблемы тоже забыли о её существовании.